Глава 14 стало легче. Хейвен, я впала в ступор от услышанного, а перед глазами все моментально сложилось в единый пазл. Не до конца внятные ответы от Даяны, ее хитрые улыбки, просьбы прикасаться к Нейхасу и радость от того, что я уже достигла определенного возраста. Ведь я же чувствовала недосказанность в ее словах дура! Как только могла проигнорировать свою интуицию и не обратить на это внимание, «Значит, они хотят, чтобы я преподнесла себя этому инкубу на блюдечке с голубой каемочкой?» «Просто прекрасно!» «Стояла в дверях, понимая, что Шантар скорее кореглазой меня не видят, потому что они находились в другой комнате, прилегающей к общей». «Ну что ты молчишь?» — продолжала шипеть Даяна. «Я тебе уже говорила, что не стоит обижать эту девушку, но тебе все не имётся. Что она тебе сделала?» «Она ведьма, которая далеко не факт, что лучше, чем эта Мойра!» — ответил Шантар, заставляя мою кровь вскипеть в венах. Под кожей побежал огонь, а горло будто что-то обожгло, отчего перед глазами потемнело. Кислорода не хватало, но я отчаянно пыталась дышать, понимая, что ярость разрывает меня изнутри. «Лживые создания». Мало того, что обманом притащили в этот чертов мир, так еще и пытаются подсунуть в кровать голубоглазому демону, который поливает меня дерьмом с ног до головы. Пальцы сжались в кулаки. Я желала отмещения, Хоть немного, самую капельку. Мне требовалось выплеснуть свой негатив. «Пусть ведьма», — продолжала Даяна. «Но «ну она половина души нашего Нейхаса, Шантар. Но вот когда на ней появится метка Нея, там и посмотрим». — фыркнул демон. — А пока от нее толку никакого. Найхас как ходил под воздействием, так и ходит, ничего не меняется. — Ты не прав, он обратил на Хевен внимание, — спорила с ним Даяна. — Я не могла понять, что со мной происходит. Ноги налились тяжестью, кончики пальцев нещадно зудели. И когда терпеть уже не было сил, я почувствовала, как становится легче. Но, к великому сожалению, только физически — В эмоциональном плане я была раздавлена как слизень. «Надо убрать Мойру и закрыть Нея в комнате с Хейвен. Вот тогда и будет тебе метко любимой. Ты и сам прекрасно знаешь, что просто так она не появляется. Я просила Хейв, чтобы она уделяла знаки внимания Нею, но не буду же говорить ей открыто, что она должна разделить с ним ложе». «Ложе, значит?» Рыкнула я, срываясь с места и распахивая дверь, за которой мгновенно замолчала парочка интриганов. Хейвен хлопнула ресницами кореглазая. Ведьма явилась, поморщился шантар. Вы обманули меня. Я едва держала себя в руках. Казалось, что в таком состоянии я была готова на все. На то мои демоны? Хмыкнул шантар. ты вроде ведьма, а все равно поверила. Так может это потому, что я не привыкла к лжи? Угрожающе произнесла я, наступая на спокойно стоящего Кореглазова. «Может, я предпочитаю доверять, а не подозревать всех в смертных грехах?» «Да, я ведьма. Но тебе не кажется, рогатый, что ведьма-ведьми рознь?» «Нет? Не кажется?» Его высокомерие в позе, важно сложенные под грудью руки и наглость на лице, были последней каплей. Внутри меня что-то лопнуло, и я сжала пальцы в кулак, вкладывая в этот жест всю свою горечь, весь свой негатив. Шантар напрягся, а потом скинул руки, дотрагиваясь ими до своего горла. — Таяна! — захрипел демон, кряхтя. — Она меня душит! — "Хейвен", позвала меня взволнованная демоница. — Прости, ну прости нас. Если бы мы сказали тебе правду, то ты бы никогда не пошла с нами. Я смотрела на хрипящего Шантара, который пытался глотнуть воздуха и мысленно сильнее сдавила удавку вокруг его горла. «Она спятила!» Задыхаясь, выпалил шантар, заставляя ехидно улыбнуться. «Милая, прошу, остановись! Ты в магическом мире, твои скрытые ведьминские силы, которые ты не развивала, пробудились от эмоционального всплеска. Ты задушишь моего истинного!» Вскрикнула Даяна. И тут меня словно водой ледяной окатили. Я, учащенно дыша, разжала ладонь, Наблюдая, как Шантар согнулся пополам, опираясь ладонями на колени. «Да что вы за девушки народ такой!» — прохрипел он, откашливаясь. «Что Дайяна, что ты! В боги, я не завидую на Эхасу!» «Шантар, да заткнись уже!» — взревела Даяна, злобно зыркая в сторону своего избранника. «Как скажешь, любимая!» — кивнул он. «Мы молчали без злого умысла, понимаешь?» Даяна осторожно подцепила мою ладонь. Найхаствая твоя судьба, а ты его. В две половины одной души. Вы из разных миров, но боги решили, что ты и Ней являетесь единым целым, понимаешь?» Я молчала. Не хотела ничего говорить. От неполного удушения кореглазого демона стало значительно легче, но внезапная слабость охватила все тело, впрочем, как и дрожь. Меня все потряхивало. «Нейхаз твоя судьба. Только ты можешь спасти его от лап черной ведьмы». Только ты можешь вернуть его рассудок на место и узнать моего брата таким, какой он есть на самом деле. Не этого зазнавшегося упыря, а настоящего. Любящего, веселого, ко всем бедам подходящего с позитивом. Ведь ты уже чувствуешь к нему что-то. Я права? Она заглянула ко мне в глаза. Не надо лезть ко мне в душу. Одернула я демоницу, ругая себя за грубость. Но обида от обмана не желала отступать. Вы привели меня сюда, как сучку на случку с кобелем, чтобы ему полегчало. Выплюнула злобная я. И именно этой самой случки ждете, разве нет? Ну, протянул Шантар, выпрямляясь, а на его шее красовались красные пятна от удушения. Было бы неплохо. Тогда бы наибыстро открыл глаза на реальный мир. Ты, да ты... От услышанной наглости я потеряла дар речи. «Тише, милая!» — успокаивала меня Даяна. «Мы же не настаиваем!» «Говори за себя!» — хмыкнул Шантар. «Тебе мало досталось?» — рявкнула я на демона, который моментально принял серьезное выражение лица. «Еще хочешь?» «Ладно», — прочистил он горло. «Скучно у вас здесь. Пойду я, пожалуй». С важным видом этот демонище создал портал и шагнул в него, оставляя меня наедине с Даяной. «Я так рада, что в тебе проснулась сила бабушки», — улыбнулась она. «А ты и это знаешь, да?» — усмехнулась я, не желая встречаться с ней взглядом. «Астлес», — она замолчала. «В общем, нам помогла тебе найти одна девушка. Астлес столько сил отдала, ты бы только знала. Она, кстати, до сих пор отлеживается после последних поисков. Так вот именно Ас и сказала, что ты не до конца раскрытая ведьма». Я слушала её слова и боялась пропустить хоть одно из них. Мы с Шантаром не желаем тебе зла, честное слово. Правда, сказанная ранее, толкнула бы тебя, ты не согласилась бы на путешествие. Что будет, когда Найхас придет в себя? Вырвался у меня вопрос. В ответ Даяна одарила смущенной улыбкой. Нет, вымучено, простонала я. — Ты его истинная, — пожала она плечами. Не стоит рассчитывать на то, что он подпустит к тебе какого-нибудь мужчину. Да и не поверю я, что ты к нему ничего не чувствуешь, уж прости. Истинность она такая. Но я не хочу, — возмутилась я. Не хочу по чьей-то указке. Поверь, — улыбнулась Даяна, — Нэй тебя дарит таким вниманием и заботой, что все сомнения отпадут сами по себе. Он будет верен тебе до самой смерти, Хейвен. Смерти, — вторила я. «Чёрт, там служанка посреди кухни умирает, бежим скорее!» Схватив демоницу за запястье, я потянула ее к выходу. Потом, все разборки потом. А круто я надрала зад Шантару, аж сердце радуется. Дура, о чём думаю? И все же я молодец, пусть и повязанная против своей воли, но ведь я и не давала согласия надолго и счастлива. Так что спасу хаса и вернусь к себе домой. А инкуб — это уже его проблемы».